4. Гибель Межнунна. Прошло 5 лет с того момента, как Аполлон и Гермес открыли двери ветеринарной клиники на улице Шоу, изменив сознание оставленных там собак. Из 15 псов в живых остались лишь двое: Межнунн, которому исполнилось 8, и принц Семи лет отраду. 5 лет миновало с той поры, как Межнунн появился в жизни Ниры. И теперь она считала его своим самым близким другом. Хотя они не разговаривали, или точнее, пёс не отвечал ей словами, женщина чувствовала, что Межнон понимает её так же хорошо, как и муж, а может и лучше. За эти годы с псом у неё возникло меньше разногласий, чем с Мигелем, но всё-таки Мигель был её партнёром. Она ничего не скрывала от него, а он от неё. Они всё ещё любили друг друга, хотя и погрязли в быте. Смежнон, он-инженер, словно могла быть другой, не такой, какой была с мужем. И по жестокой иронии судьбы, именно ссора с Межнуном обернулась катастрофой для всех троих. Конечно, с псом возникали свои проблемы. Например, Нира не могла понять, почему он продолжает есть собачьи экскременты. Он знал, что её это расстраивает. Она неоднократно умоляла его держать себя в узде. "Мне тошно на это смотреть", говорила она. Межнонкивал, обещая больше так не делать, но это было всё равно что привести ребёнка в кондитерскую и просить не есть торт. Жестоко полагать, что пёс подавит инстинкты, хотя из уважения к ней он мог терпеть месяцами, пока неизбежно не забывало её чувств и не набрасывался на какую-нибудь ароматную плюху, что перезапускало цикл отвращения у неё и самоконтроля у него. Это был конфликт который, как предполагала Нира, был продиктован природой Межнуна. Он был псом, чутким, умным, но всё-таки псом. На какое-то время ей удавалось убедить себя в том, что он не такой, как остальные собаки, но потом напоминания о его сущности разрушали эту иллюзию. Были и другие проблемы, истоки которых, по мнению Ниры, крылись уже в ценностях Межнуна, а не в его природе. Например, она считала отвратительным пристрастие самцов к групповой случке, а Межну даже не старался сделать вид, что воспринимает её отвращение всерьёз. Сука в течке была сукой в течке. Бессмысленно было даже это обсуждать, и поскольку сами суки хотели трахаться, он не мог понять, что тут было не так. Нере пришлось признать, что его точка зрения имела смысл. Она могла представить себя в течке, жаждущую приключений на одну ночь. Но в то же время Нира верила, что могла бы улучшить положение сук, если бы ей только удалось повлиять на мнение Межнунна, привив ему уважение к противоположному полу, которое он мог бы воспитать и у своих сородичей. Грань между природой, тем, что Межнунн не мог ни делать, и культурой, тем, что мог, не была чёткой, и об этом легко было забыть в пылу спора. Столь же легко было забыть, что пудель был отдельным существом. а не объектом для улучшения. Но судьбоносное разногласие между ними случилось на почве концепта, который нельзя было однозначно отнести ни туда, ни сюда. Он принадлежал и природе, и культуре. Более того, он значил одинаково много и для Ниры, и для Межнуна. Речь шла о статусе. По мнению Межнуна, Мигель был вожаком их маленькой стаи. Эта идея раздражала Ниру. Она отказывалась признавать, что каким-то образом подчинялась мужу. Для Пуделя это звучало неубедительно. Он замечал, как она уступает Мигелю. Он слышал интонации в голосов. Её звучал неизменно почтительно. Пёс видел, как они шли вместе или ели за столом. Их неравный статус был настолько очевиден, что Магнуну казалось, будто Ниро только притворяется, что его не понимает, чтобы сохранить лицо. В отношении Маджуна к Мигелю имели свои нюансы, но в целом всё было просто. Пёс отдал бы жизнь за Ниру, но не за Мигеля. Отчасти потому, что мужчина был главой их семьи, и Маджун скорее искал бы у Мигеля защиты, а не бросался бы спасать его. Мигель, не считавший Маджуна какой-то необыкновенной собакой, садился на полу и играл с пуделем, мотал его головой из стороны в сторону, гонялся за ним, отбирал у него игрушки и кидалых составляет psa их приносить, начёсывал ему пузо и бока. Всё это, разумеется, было слегка унизительно, но порой так приятно было соревноваться с Мигелем за мячик, инстинктивно лаять, когда мужчина его толкал, прыгать на него, шутливо оспаривая его доминирование. Нира, конечно, тоже пыталась с ним играть. Когда они выходили на улицу, она бросала мажну на красный мячик, но было видно, что душа её к этому не лежала. Она не могла заставить себя прокричать: "Давай, мальчик, неси!" Словно мячик был самой важной вещью на земле. Ей казалось унизительным притворяться, будто мячик хоть как-то интересовал Маэжнона, когда они оба знали, что это не так. В общем, Мигель был похож на сильного пса, которого Маэжнон одновременно боялся и которым восхищался, поэтому он оскорбился, когда Нира усомнилась в статусе своего мужа. К сожалению, Нири этот вопрос не давал покоя. Как-то раз она спросила Пуделя, кто по его мнению был вторым после Мигеля, если Мигель, как она выразилась, сам великий Пуба. Примечание. Пуба персонаж комической оперы Микадо, невежественный чиновник, главный по всему остальному. Его имя стало нарицательным и используется, чтобы иронически указать на чьё-то непомерное самомнение. Конец примечания. Формулировка сама по себе была нетяжетельной, но насмешливый тон женщины приходился к границе. По мнению майор Жнуна, они с ней ры располагались на одной ступени иерархической лестницы. Её вопрос подразумевал оспаривание этого, отрицание. Пёс жёстко, не нападая, дал понять, как относился к этой мысли. Он зарычал и оскалившись, опустил хвост. Это стало неприятным моментом для них обоих, но надо понимать, что вопрос Ниры был невероятно грубым. В течение нескольких дней после их ссоры Меджнун демонстративно её не замечал, отворачивался от еды, которую она ему накладывала, и выходил из комнаты, если она появлялась на пороге. Нира поняла, что невольно зашла слишком далеко, но Меджнун не принял её извинений. Ему казалось, что у него теперь только два выхода. статься с кем-то, кто попытался оспорить его статус или уйти. Если он останется, ему придётся заставить Ниру его уважать. Новичок в том, что касалось методов ведения дискуссий, он не знал, как привить уважение, не прибегая к насилию, но он скорее тысячу раз бы умер, чем причинил Нире боль. И вот, не видя иного выхода, Меджнун выбрал изгнание. Он вышел из дома, не сообщив Нире, что уходит навсегда. Это был, конечно, роковой момент. Многие из богов сделали ставки на обстоятельства смерти Меджнуна, и те, кто хотел, чтобы он умер счастливым, надеялись на то, что пёс помирится с Нирой, если бы не указ Зевса. Любой из них мог бы вмешаться, а так никто не осмелился действовать открыто. Но Гермес, лелеявший свою обиду, был огорчён тупиком, в который зашли отношения Ниры и Меджнуна. Он в своё время вмешивался, чтобы спасти принца, а не Межнунуна. Но он же был и среди тех, кто верил, что по крайней мере у Пуделя есть шанс встретить хорошую смерть. Мой бедный, дорогой брат, сказала Палон. Это ускользает твой последний шанс. Пёс будет несчастен без этой женщины. Ты согласен? Когда дело касается смертных, ответил Гермес. Будущее неизвестно даже нам. Говоришь как человек. расмеялся Аполлон. Хотя Гермес посмеялся в ответ, слова брата его задели. Так, несмотря на предупреждение отца, бог воров и переводчиков решил вмешаться в судьбу Меджнуна. Его излюбленным методом были сновидения, и он явился Пуделю во сне. Меджнун не успел уйти далеко от дома, как вдруг почувствовал усталость. Только удалось найти безопасное место, как он сразу заснул и начал грезить. Он оказался на лугу, со всех сторон окружённым тьмой. Трава была такой зелёной, что казалось нарисованной. Сам Пёс стоял под деревом, ствол которого исчезал где-то под облаками. Место не то чтобы пугало, но казалось опасным. Мажно напрякся, готовый наброситься или наоборот, отпрыгнуть от того, что появилось из темноты. Этим чем-то оказался пудель, столь же чёрный, как и он сам, но выглядевший гораздо более внушительно. У меня мало времени, проговорил пёс. Эти слова не принадлежали к какому-то определённому языку, скорее возникли прямо в голове Маджнуна. Ты не должен оставлять Ниру. Твоя жизнь связана с ней. Я не могу вернуться, возразил Маджнун. Я понимаю, но ты неверно понял слова Ниры. Люди думают не так, как ты, как мы, поправил его Маджнун. Как ты? повторил Гермес. Я желаю тебе добра, но я не пёс. Возвращайся к Нире. Ты больше никогда не истолкуешь её слова привратна, как и она твои. Откуда тебе это знать? спросил пудель. Как я сказал, так и будет, ответил бог. На этом сон кончился, и Маджнун проснулся. Он был на лужайке возле Хай-парка, неподалёку от главного входа со стороны парк-сайт, и того места, где разворачиваются трамваи. Конечно, май жну, но и раньше снели лесны, но никогда они не были настолько яркими. Он помнил всё до мельчайших подробностей и даже засомневался, правда ли это всё ему только приснилось. Ответ пришёл довольно быстро. Когда пёс шёл по парк-сайду, его оглушила орущая из машины радио. Он услышал слова: В золотом шатре утра, когда небо повернулось спиной, когда небо повернулось спиной и не слушает, когда раскрылись панцири у устриц, а потом машина уехала, и он больше ничего не мог разобрать. В громкой музыке ничего удивительного не было. Люди в автомобилях часто пытались разбить головы окружающим своим шумом, но Меджнун внезапно понял текст, каким бы туманным он ни был. Он понимал и раньше, что тексты песен не имели того же смысла, что человеческие слова, что лирика существовала на пересечении смысла, ритма и мелодии. Временами побеждал смысл, иногда ритм, иногда мелодия. Бывало и так, что они воевали между собой подобно тому, как в нём самом боролись эмоции, инстинкт и интеллект, а иногда все составляющие гармонично сосуществовали. Слова, которые он услышал, внезапно показались ему гениальной смычкой между смыслом, ритмом и мелодией, и как человек, который наконец понял шутку, Межнун сел и засмеялся, как когда-то смеялся Бенджи, почти задыхаясь от прорывающегося наружу удовольствия. Но на этом его новообретённое понимание не закончилось. Идя по Хай-парку, Межнун обнаружил, что легко распознаёт подтекст невольно подслушанных разговоров. Он был поражён, услышав, как женщина сказала мужчине рядом с ней: "Прости, Фрэнк, я просто больше не могу". И Пёс разобрал в её словах попытку одновременно утешить и уколойца собеседника, какими сложноустроенными и порочными по натуре были люди, и как странно было вдруг ощутить всю глубину их чувств. Раньше Мажнун считал их чахлыми, неуклюжими, незамечающими очевидное, а теперь осознал, что люди по-своему были почти столь же глубоки, как и собаки. Мажнун вернулся домой, чтобы посмотреть, как теперь он будет понимать Ниру. Его не было ни больше 2 часов. Задняя дверь по-прежнему была не заперта. Пёс поднялся на задние лапы, надавил на ручку и вошёл в дом. Словно поджидая его, под дверью стояла Нира. "Джим", вымолвила она. Я думала, ты от нас ушёл. Межноу наловил все оттенки её чувств, её раскаяния, её тревогу, привязанность к нему, печаль, облегчение от того, что он вернулся, и смущение от того, что она вот так разговаривает с собакой. Но, конечно, ответить на всё это разом он не мог. Большую часть жизни меня называли Межноунам, сказал он. Это имя мне дал мой первый хозяин, и я предпочитаю именно его. Нира так привыкла понимать его без слов, что не сразу поняла, что он заговорил. Её охватило странное, мимолётное ощущение, будто пёс взаимодействовал с ней на каком-то новом уровне сознания. "Прости, мэжнун произнесла она наконец. Я не знала. Дар Гермеса оказался не только невиданно щедрым и ценным, но и весьма обременительным. И с пса неплохо говорящего по-английски Меджнун превратился в пса, понимавшего все человеческие языки. На прогулках по району Ронсес Вейлс ему иногда даже приходилось сознательно отключаться, чтобы не слушать разговоры на польском, тапомидоры сазгнила или венгерском. Мяг горультль. Услышать другие языки было всё равно, что услышать новые ритмы, мелодии и мотивы. Временами он настолько увлекался, что не ре приходилось возвращаться. Его к жизни, меш, пойдём, нас ждут дела. Любимым человеческим языком межнуна, вне всякого сомнения, оставался английский. И вовсе не потому, что английский он выучил первым, дело было в том, что из всех языков, которые пёс слышал, именно он лучше всего подходил собакам. Да, на английском собаке приходилось думать иначе. но звуки и интонации английской речи лучше всего имитировали тональный диапазон собачьего языка. Приятным следствием любви Маджнуна к английскому, приятным для него и для Ниры, стало его увлечение поэзией. Запомнившие стихи принцы, взявшие их за образец, Маджнун сочинял в похожем стиле, а потом читал получившиеся Нире. В Китае, как известно, псов едят, и горе мне там очутиться. Я проклинаю тех, что съесть меня хотят, чванливо разъезжая в рикшах. Или если при свисну фракочутиться на горе и камни запоют балады, моей души сякнет срок, и стрелки тот чуже замрут на циферблате. В то же время, когда Нира спросила его, какой язык нравится ему больше всего, Мажнун не назвал английский. Он просто не мог. По его мнению, язык собак был куда выразительнее, ярче, доступнее для понимания и красивее, чем любая человеческая речь. Он пытался научить её собачьему, но к его удивлению, попытка провалилась. Нира оказалась неспособна отличить лай удовольствия от призывного, требующего внимания, а в их языке это различие было фундаментальным. Нира была разочарована. Единственной фразой, которую она выучила довольно сносно, стала: "Я тебя укушу". А это не то, что можно сказать, любые встречные собаки. Нире хотелось бы поговорить с Мажнуном на его родном языке, но по правде говоря, пёс не выносил её акцент и не сильно расстроился, когда она перестала пытаться. Нира поначалу была не в восторге от решения Мажнуна заговорить. Да, это спасло их дружбу, когда пёс вернулся, но говорить с ним по-английски было ужасно непривычно. Всё это время у них прекрасно получалось общаться без слов. Молчание, поворот головы, нерешительный кивок были исполнены смысла. Теперь ей приходилось иметь дело с коммуникацией как невербальной, так и вербальной, и первое время женщине было тяжело понимать пса, несмотря на то, что это понимание в итоге оказалось куда более глубоким. Более того, речь Межнуна породила то, что Нира назвала процедурными сложностями. Они оба согласились, что будет лучше, если одной Нире будет известно о том, что он разговаривает. Но расслабившись, они временами забывали о договорённости, и один из них мог прилюдно задать вопрос или что-то прокомментировать. Когда Нира говорила с Мажнуном, это естественно представляло меньшую проблему, чем когда Мажнун обращался к ней. Голос пса был ниже, поэтому услышавшие его прохожие Прибывали в замешательстве, не в силах установить источник звука. Всё это привлекало нежелательное внимание. А ещё был Мигель, пудель ему, в общем-то, не сильно нравился. Он предпочитал Бенджи и близость Ниры емужно на его обижала. Пёс всё это понимал и не держал на Мигеля зла, потому что его чувства с точки зрения Мажнуна были благородными. Но тем не менее Мигель, в отличие от Ниры, мог действовать и не в интересах пса. Поэтому Нира и Межноун согласились, что будет лучше, если они не будут разговаривать, когда дома не одни. Из-за этого в присутствии Мигеля они иногда чувствовали себя неловко. Нира думала, будто она предаёт доверие мужа, а Межноун казалось, что он предаёт вожака стаи. В общем, Нире потребовалось какое-то время, чтобы спокойно воспринимать английский Межноуна, но стоило ей привыкнуть, как его присутствие стало для неё настолько ценным, что тот факт, что Межнун был псом, перестал иметь какое-либо значение. Теперь она и помыслить не могла, что он чем-то от неё отличается в самом деле. Какая разница, кем был Межнун, когда они сидели вместе на берегу и смотрели на ивы? Ивы зачаровывали их обоих. Межнун всегда думал, хотя и знал, что это не так, что деревья были кем-то вроде коварных животных, обманчивых и властных. Какая-то часть его до сих пор в это верила. Он не мог смотреть на качающиеся ветви, не сдерживая желания их покусать. Не считая желание кусаться, и Нира чувствовала нечто подобное. Деревья казались ей мамонтами с листьями, древние, медлительные, последние осколки чего-то величественного. Хотя, конечно, всё это было фантазиями. Деревья были просто деревьями. Полное взаимопонимание не является гарантией счастья. К примеру, в совершенстве понять чужое безумие значит самому сойти с ума. Завеса, разделяющая смертных, часто становится трагической преградой, но иногда оборачивается и благословением. Фактически, единственными существами, достигшими полного взаимопонимания, являются только боги. Для них любая эмоция, любое состояние ума, безумие, гнев, горечь, что угодно. приятные желанья, потому понимание как цель несущественно. Гермес всё это знал. Бог переводчиков, он не только способствовал достижению понимания, но и отвечал за непонимание. Это он, выражаясь фигурально, мутил слишком прозрачные воды или прояснял помутневшие. Но если и было на свете существо, которое дар понимания сделал бы счастливым, то это был Меажнун. Чем глубже он понимал Ниру, тем больше радовался тому, что вернулся в место, которое теперь без сомнения было его домом. Прошло 2 года. Став старше и мудрее, Мажно научился выражать своё отношение к Нире, свою благодарность лучшим из возможных способов, через вещи, которые она любила. Например, фильмы, как она восхищалась: "Клео от 5 до 7", "Дни жатвы", "Такийская история", последним сильнее всего. Как-то днём они сели посмотреть Такийскую историю вместе. Это был первый раз, когда Меджнун досмотрел фильм до конца. Не то чтобы кино ему было не интересно, просто он терпеть не мог наблюдать за таким количеством разных миров, не имея возможности ощутить их запахи. Места не обретали реальность без свойственных им ароматов, поэтому кино и живые песни взамен его разочаровывали. Но Нири так нравилась такийская история, что он просидел неподвижно все 2 часа, пока шёл фильм. Когда фильм закончился, Нири понадобилось какое-то время, чтобы прийти в себя. Как всегда, сцена плача Сацуко Хары тронула её до слёз. "Тебе понравилось?" наконец спросила она. "Да", ответил Машнун. "Он не показался тебе слишком затянутым? Многие считают, что это скучный фильм". "Он не скучный". возразил Меджнун: "Скорее странный, люди всё время смотрят в сторону, за пределы кадра. Всё это время я думал, что оттуда кто-то появится, а в итоге появилась смерть". Ниру расстроило, что Меджнун смог по-достоинству оценить что-то, чем она дорожила, впрочем, несмотря на дар Гермеса, что-то так и осталось за пределами понимания Меджнуна. Взять хотя бы отсутствие собак Когда в середине фильма на экране пробежали четыре пса, откликаясь на свист своего хозяина, это мгновенно привлекло внимание Межнуна. Конечно, он испытал нечто вроде разочарования, когда псов больше не показали. Потом было ещё кое-что. Его озадачившее: ближе к концу фильма мужчина свистит собакам, которых не показывают, но того, кто свистит, не видно тоже. Эти два момента, никак не объяснённые, показались мне жнуну загадкой, лежащей в основе фильма. Интригующими были и все эти поклоны. Связь между ростом и статусом человека пса, разумеется, не смущала. Если уж на то пошло, это добавляло японцам благородства. Вопрос был в другом. Где же все сильные миры сего Такое количество низко кланяющихся людей заставляло Мажну надумать, что это своего рода соревнование между низшими, чтобы выявить самых слабых. В этом случае смотрительность была силой, парадокс, который Мажну нашёл почти столь же убедительным, как и почти полное отсутствие в фильме псов. В конце концов, в пуделю пришло в голову, что эти две тайны могут быть связаны, поскольку собаки способны кланяться гораздо ниже людей. Из этого можно следовало, что в такийской истории псы были той таинственной силой, которая запрещалась показывать слишком часто, и те четыре собаки, будто случайно промелькнувшие в кадре, были максимумом, который позволили себе благоразумные кинематографисты. По вполне понятным причинам эта мысль только укрепила симпатии мэжнуна к фильму. Ещё интереснее было читать любимые книги Ниры. Чтение давало больше времени на размышление. В течение месяца после обеда, пока Мигель не вернулся с работы, Нира читала подиле вслух "Гордость и предубеждение" и "Мэнсфилд-парк". Из этих двух "Мэнсфилд-парк" задачил Мэджнуна сильнее всего. Он показался ему почти пугающим своим яростным стремлением к порядку, системе, своего рода Библии для хозяев. Когда они дочитали роман, Мэджнун спросил Ниру: "Ты любишь трахаться?" Трахение было словом из вокабуляра Мигеля. Нира его никогда не произносила. Оправившись от удивления, Нира сказала: "С чего такие мысли, Маш?" "Я думала о Фанни Прайс", ответил пёс. "Она любит Эдмунда, но не одобряет трахание. Так ведь? Сложно сказать, насколько я это понимаю, Фанни считает, что всему своё время и место. Отвечая на твой вопрос, лично я предпочитаю заниматься любовью" Послушай, это очень личное, Меш, но бывают моменты, когда я скучаю по Мигелю, и мне нравится быть с ним, и нравится, когда эта близость переходит в нечто большее. Это медленный процесс, требующий времени. Если увидеть только финальную часть, можно подумать, будто никакой разницы между занятием любовью и траханием нет, но для меня она есть. Бывают и другие моменты, когда я и в самом деле просто хочу, чтобы он в меня вошёл. И кажется, что даже неважно, будет это Мигель или кто угодно, но на самом деле это важно. Понятно, сказал Мажнун. Но и здесь его понимание ситуации в противовес пониманию им Ниры было ограничено отсутствием знакомства с некоторыми ритуалами. Сам он никогда не занимался любовью и не мог представить, чтобы такое желание у него возникло. Что казалось ему интересным, так это то, насколько люди полагаются на своё воображение. не только ради развлечения, но и когда дело касалось фундаментальных вещей, он предпочитал, чтобы за него думало тело. По крайней мере, так было в прежние времена, до того, как он изменился. Теперь, когда он был чем-то средним между собакой и человеком, воображение его очень интересовало. Мажнн подумал, что если бы его, как выразилась Нира, не кастрировали, он попробовал бы заняться любовью. Но опять же, Сложно было представить, с чего тогда начать. Суки в течке, один их запах приводил в выступления, хотели трахаться. Там не было места тому, что Нира называла соблазнением. Он было задумался, не поможет ли угощение превратить просто суку в суку в течке. Но с чего ему было себя утруждать? Он определённо не был одним из тех, кого Нира называла гетеросексуалами. Но он также не был и гомосексуалистом, ни даже бисексуалом. Были времена, когда он мог возбудиться от присутствия других собак, людей или даже плюшевых игрушек, если на то пошло. Тогда он седлал их или тёрся об них, если мог. В этом отношении разницы между суками и не суками для него не существовало. Как и после просмотра Такийской истории, между настало в приятном недоумении, и после того, как они закончили, Mensfield Park. Мензун был очень удивлён, обнаружив, что произведения искусства, Такийская история, Mensfield Park, Симфония номер 4 Малера и так далее, не были понятны в том же смысле, что и люди. Они, казалось, нарочно созданы для того, чтобы ускользнуть от понимания, вместе с тем призывая к нему Он полюбил эту человеческую черту, потому что, конечно, это было и особенностью Ниры, но не ни один Меджнун прикладывал усилия, чтобы узнать Ниру лучше. Это был обоюдный процесс. Пути познания у них, однако, были совершенно разными. Начать хотя бы с того, что в случае с Меджнуном не существовало вещественных артефактов, к которым Нира могла бы прикоснуться. Не было фильмов или книг, на которых сформировался бы Меджнун. Не было музыки, сильно различались и их сенсорные способности. Зрение пса было не таким острым, как у неё, но он замечал то, мимо чего проходила она, взять, например, белок. Маджнун был способен уловить их малейшие движения, и неважно, лазали ли они высоко в деревьях или бегали где-то вдалике. Его обоняние было поразительным. Он мог сказать, забыла она положить кулантров тушёную курицу или нет. Не меньше впечатляли и его вкусовые рецепторы, да и слух у него был кудастрее. Пёс сам у собой слышал более высокие частоты, но дело было не только в этом. Интерпретировал он звуки тоже иначе. Нира слышала, что все животные любят Баха, между прочим, одного из её любимых композиторов, но только не Межнун. Для Межнуна музыка Баха была всё равно что впивающийся изнутри иголки. Он предпочитал Вагнера, который Нире не нравился, и любил Антона Брукнера. "А собаке рассказывают истории?" спросила пудель однажды Нира. "Конечно. Ах, Мэш, пожалуйста, расскажи мне что-нибудь." Мэш нункевнул и начал: "Пахнет сукой, а я стою перед стеной. Запах сильный, и я схожу с ума, не могу есть, не могу пить." Стена слишком толстая, чтобы её сломать, и простирается на многие мили в одном направлении и в другом направлении. Я рою, и рою, и рою. Хозяин не видит, что я рою, и я продолжаю, пока запах суки не становится совсем нестерпимым. Я зову суку, но ответа нет, но я уже почти у цели. Мне продолжать рыть? Я не знаю, но копаю, хотя уже слышу запах еды хозяина из дома. А запах суки всё сильнее. Я зову её, но теперь я голоден. На этих словах Маджнун замолк. "Это всё?" спросила Нира. "Да, тебе не понравилось?" "Ну, это очень своеобразная история. У неё нет финала." "У неё очень мощный финал," не согласился Маджнун. "Разве это не грустно разрываться между двумя желаниями?" Постепенно дистанция между Нирой и Мажнуном настолько сократилась, что они начали предугадывать желания друг друга. Нира видела, когда именно Мажнун хотел поесть или пойти прогуляться. Мажнун чувствовал, когда Ниру нужно было не трогать, а когда утешить или просто тихонько посидеть рядом. Постепенно они всё меньше пользовались языком, понимая друг друга без слов. Однажды утром они выяснили, что им приснилось одно и то же поле, те же облака, Тот же дом вдалике, деревянный, с трубой из красного кирпича. Им приснились одни и те же белки и кролики. Они пили из одного прозрачного ручья. Отличие было только одно. Во сне Нира вместо своего лица видела в отражении воды морду Межноуна, а Межноун видел Ниру вместо себя. Это настолько тронуло Ниру, что с тех пор она никому, даже Мигелю, не позволяла называть Межноуна её собакой. Он такой же мой, как я его, настаивала она. Её друзья и муж сочли это проявлением раздражающей эксцентричности. Маджнун знал, что она имела в виду, что она ему не хозяйка и был ей благодарен, но в душе он чувствовал, что действительно принадлежит Нере, в том смысле, что они стали частью друг друга. Но они не могли знать, что незамысловатый, приснившийся им обоим сон был предвестником катастрофы. Они сблизились настолько, что Атропус, одна из Мойр, обрезавшая нить судьбы смертного, не могла разделить их нити. Мажнуну пришло время умирать. Он был уже довольно стар для собаки, но Атропус не могла перерезать его нить, не рискуя оборвать и жизнь Ниры. Работа трёх сестёр Клото, Лахесис и Атропус обычно проста. Первая прядёт нить жизни, Вторая её разматывает, определяя судьбу, третья обрывает нить, когда время смертного выходит. Бывает так, что жизненные нити переплетаются. Чаще всего это происходит у супругов, поэтому они нередко умирают вместе или один за другим. И действительно, нити Ниры и Мигеля были переплетены почти столь же тесно, как и нити Ниры и Марнона, хотя супругам было суждено прожить дольше, пуделя. Нити судеб всех троих были так скручены, Так, похоже, подлинней толчение, что Атропус не знала наверняка, чью жизнь оборвёт, пользуяся она своими ножницами. Она злобно выговаривала Зевсу, что кто-то из богов должно быть вмешался в судьбы смертных, потому как уж больно подозрительно, что ей не удаётся просто взять и перерезать нить того, чьё время пришло. Зевс не любил Мойр и обыкновенно избегал разговоров с ними, и сейчас попрежнему оставался невозмутим. Жизнь должна закончиться, сказал он. Обрезать нить и твой долг. Вот и исполняю его. Взбешённая Атропос перерезала две из трёх сплетённых нитей и накинула годы жизни третьей, чтобы соблюсти баланс. Клото и Лахисис захихикали при виде такой дерзости, но Атропос была слишком возмущена, чтобы разделить их настрой. И это повелитель богов, громовержец "Воскликнула она, обращаясь к Лахисису. Скорее уж нахальный блудник. Ну пусть только попробует мне потом что-нибудь сказать. Целую неделю Нира с Мигелем припирались из-за посуды. Посуду всегда мыл Мигель, но ему казалось, что труды его не ценились по достоинству. По мнению Межноуна, это была очень странная ссора. Вообще-то Мигель никогда не позволял Нире притрагиваться к посуде." Он настаивал на том, что он никакой не бытёминист, который ничего не делает по дому, хотя, по правде говоря, мытьё посуды было его единственной домашней обязанностью. Нира утверждала, что её никто не благодарит ни за уборку, ни за глажку, ни за готовку, но ей почему-то не приходит в голову этим тыкать. Как это периодически случалось, Мигель не преминул отпустить несколько презрительных ремарок её работе. не разу занималась корректурой, которую он как будто и за работу не считал. Профессия позволила ей работать из дома, чему Мигель, редактор на Онтарийском телевидении, встававший не свет не заря, немного завидовал. Они спорили из-за посуды, потом из-за домашних обязанностей вообще, снова о посуде, вновь об обязанностях и работе, и так по кругу. Марнона поражала продолжительность этих выяснений и отношений. Более того, Хотя тему с распределением дел по дому они поднимали с периодичностью раз в полгода, оба всегда-то окростраивались, как будто это было неожиданностью для них обоих. Дела по дому в любом случае были странной концепцией, пока в стратегически важных местах было не насрано. В чём была проблема? По мнению Межнуна, настоящей проблемой были размеры логович двухногих и их брезгливость, имея столько мест у жилищ. Они могли бы просто переходить по мере нужды из одной комнаты в другую, но тут в дело вступала их любовь к химическим ароматам и чистым поверхностям. Что касается посуды, то какой смысл очищать миски, кастрюли и тарелки от приставших к ним запахов и остатков еды? Всё равно что выбросить самое вкусное, да ещё и этим гордиться. Подумать только, по какому поводу так горечелась бедняжка Нира. Хотя он не хотел вмешиваться в то, что очевидно было одним из эпизодов борьбы за доминирование, Мажнун понял, что Мигелю с Нирой пошло бы на пользу провести время вдвоём, без него, изменить привычную рутину. Нира отнеслась к этой идее скептически. Они с Мигелем никогда не были большими любителями путешествий. Они предпочитали проводить время недалеко от дома, ходить в театр, кино, рестораны. Да и нигде они не были счастливы так, как дома. Однако Нире уже надоело приперираться с Мигелем, а Мигелю, что неудивительно, надоело собачиться с Нирой. Так что когда она предложила ему посетить несколько виноделен и провести две ночи, пятницу и субботу, остановившись в одной из них, Мигель тут же согласился, что угодно, лишь бы покончить с выяснением отношений. Но кто позаботится о Межнуне? Межнон, который мог открыть холодильник, если ему было что-то нужно, который ничего не имел против сухого собачьего корма, который какал на унитазе, как все нормальные люди, который мог выйти из дома в случае задымления или пожара, мог включить и выключить кран на заднем дворе, если ему была нужна вода, замотал головой. Он не хотел никого постороннего. Нири не нравилась идея оставить его одного, но Мигель, предполагавший, что пёс будет надёжно заперт в доме, сказал: Смежнонум, всё будет в порядке. Пудель, стоявший позади Невуки, внул, так что Нере пришлось уступить, несмотря на терзавшие её опасения. Наступила пятница. В то утро Нюра с Межнонумом отправились на прогулку. Они теперь нечасто бывали в Хай-парке, ведь Мажнуну исполнилось уже 10, и пёс с трудом переносил близость других собак и не мог защищаться, как раньше. Они решили пройтись подальше от зоны, где разрешалось спускать собак с поводка, войдя через главный вход со стороны Парк-сайт. Людей было немного, собак тоже. Двинувшись по Сент-Роуд, они забрались в гору Балтая без всякого повода о времени года. Нир обмолвилась, что больше всего любит осень. Ей нравились меняющие цвет деревья, прохладная погода при чувстве зимы. Майджнун не предполагал, что можно иметь любимое время года. Тебе наверняка какое-то нравится больше остальных, говорила Нира. Не могу придумать ни одной причины почему, возразил Мажнун. Я никогда не знаю точно, когда заканчивается одно время года и начинается другое, и мне нравится всё, что происходит между сменами сезонов. Они оба рассмеялись, не потому что Мажнун, как это нередко случалось, невольно её позабавил, а потому что он её поддразнил. Сезонов должно быть 100, сказал пёс. Ты прав, согласилась Нира, почесав его за ухом, как он любил. Они гуляли дольше обычного часа или больше. Выйдя из парка, они дошли до пирса на Виню, где Нира, обычно не любившая, потакать своим прихотям, купила в митцы морковный маффин и, словно желая сделать мэжно на соупшником, отломила ему кусочек. Слишком сладко, вынес вердикт пёс. Да, но там ещё морковь, да и не каждый же день мы их едим. Вернувшись домой, Нира сложила то немногое, что ей было нужно: туалетные принадлежности, косметичку чёрное платье, сменное бельё. Вдвоём с Маэжнуном они послушали отрывок из Милосердия Тита. Вскоре с работы вернулся Мигель, и не прошло и получаса, как супруги собрались уезжать. Пока Мигель относил их вещи в машину, Нира присела, чтобы взглянуть Маэжнуну в глаза. Ему всегда делалось неуютно в такие моменты. Ты уверен, что всё будет в порядке? спросила Анна. Я оставила пакет сухого корма на случай, если ты проголодаешься. В кладовке есть ещё. В холодильнике на нижней полке лежит стейк. Кран на улице я смазала, так что если захочешь пить, проблем быть не должно. Ты точно уверен, что с тобой всё будет хорошо? Да, ответил пёс. В такие моменты отношение Мигели ему было больше по душе. Даун не был таким заботливым, как Нира, но и нервничать можно на он не заставлял. Нира нежно потрепала его по бокам. Мы вернёмся в воскресенье днём, сказала она. Последним, что он услышал, был звук поворачивающегося в двери ключа и её затихающие шаги.